Глава восемнадцатая. Гены от гены. Открыв глаза в мире Унии, Атланта с хрустом размяла затекшее тело. На одно только установление контакта со своей астральной проекцией в мире Земли у нее ушло больше двух суток. Другим одаренным такое проделать не под силу. Дело и в запредельном могуществе Ишвар, девять, и в том, что природа одарила Атланту редчайшим родством с пространством. И разумеется в том, что у нее на земле остался астральный двойник. Сняв с личной комнаты защиту, Атланта вышла в коридор личных покоев. Здесь, на верхних этажах штаба комитета силы, уже вовсю кипела работа. Сновали представители разведки, кто-то с гербом Рюриковых, задрав нос, шагал в другую часть здания. Ввиду географических особенностей Российской империи само здание пришлось разместить рядом с Москва-Сити. Но Геннадий Саваки, он же Геннадий Давлатов, обнаружился в своих покоях. И Швар, девять, отметила то, что старик одет во всю ту же одежду, что и два дня назад. «Как можно быть таким противным?» Атланта возмущенно надулась. «Нет бы спросить. А Отти, как там воздух, как мир земной, угостить тебя завтраком». Характерный взгляд Геннадия Язвы новым знакомым госпожа Силла любила описывать так. «Он просто хочет вас убить». Прозвище старик получил отнюдь незапримерное поведение. Вот и сейчас Саваки смотрел на нее по-особенному. Так в зоопарке смотрит голодный волк на оленей, пасущихся за стеклом соседнего вольера. «Я жду». Атланта возмутилась, не собираясь уступать. «Поговори уже со мной нормально. но. Ну? «Тебе бы помыться!» «Старый пердун!» Женщина собиралась уже ударить вреднющего целителя, да посильнее, но передумала. «Опять будешь угрожать, что лечить потом не будешь!» «Не буду!» Соваки флегматично пожал плечами. Понимает, гад, что его слова можно трактовать как угодно. Ишвар, девять, как глава весьма могущественной организации, сразу прикинула варианты. «Не буду лечить боевую верхушку комитета силы!» Не буду говорить об отклонениях в развитии, не буду вредным старикашкой, насылающим плохой сон за косой взгляд. Геннадий Язва мог как вылечить болячку, о которой пока никто еще не знал, так и не сказать о ней. И ведь хрен проверишь. Нет ни в мире унии, ни на земле второго целителя такого же ранга». Соваки угрожающе выгнул бровь. Терпеливостью Бог тоже его обделил. «Вот как можно быть таким вредным?» Атланта тоже взъелась, вздернув руки. «Ты же целитель, соваки! Даже мозги нашим вправлять умудряешься! А твой внук смотрел на меня так, будто собрался в драку сразу же полезть! Ты... Язва, ты чего лыбишься? Чего у тебя морда такой довольной сразу стала?» Геннадий впрямь отвернулся и теперь по счастливо смотрел в окно. Атланта вспыхнула от возмущения. «Она тут, понимаете, распинается, а ее игнорируют». «Соваки, тебе что, неинтересно?» Ишвар Ишвар девять надулась. Ей как никогда раньше захотелось взять и поклотить старика. «Нет, хватит и того, что ты с ним встретилась, и с ним все в порядке». Улыбка на лице Соваки стала еще заметнее. «Впервые за сто лет я так ярко предвкушаю встречу с внуком. И впервые кто-то превзошел мои ожидания, дав отпор даже такой стерве, как ты. Характер, Атти, понимаешь?» Ему достался наш истинный характер. Вот почему дар рода Довлатовых пробудился только в нем. Вреднючий Геннадий вдруг взял и расхохотался. На счастливый смех того самого соваки пара людей заглянула в комнату для медитаций. Члены Комитета силы частенько ночевали прямо тут, особенно после переноса в Унию. Удивление читалось на их лицах. Мрачный, вечно недовольный, злопамятный старик сейчас от чего-то выглядел веселым. Вот ведь. Возмущенно прошипела Атланта, глядя на довольно хохочущего старика. «Еще чуть-чуть, я тебе завидовать начну. Отхватил себе хорошего внука, так теперь еще и хвастаться им будешь». «Непременно». Целитель бодро поднялся с места, будто и не провел два дня в ожидании. «Вот прямо сейчас пойду и всем расскажу, что мой внук бухтел на саму Атланту». «Эй, парни!» Старик мгновенно перешел от слов к делу, заметив свободные уши зевак в ближайшем коридоре. «Вот язва!» — устало вздохнула Ишвар. «Ладно, раз уж подрядилась, пойду Романова порадую новостями». «Опять мы с Романовым-младшим сидим в допросной СБ Арана. И да, нам снова пришлось провести ночь в СИЗО». К счастью, в этот раз телефоны у нас не забирали, так что мне удалось сделать кое-какие приготовления. Куратор из Красного Креста уже в курсе, что на отправку в Шри-Ланку мне никак не успеть. Вчера выдался тяжелый вечер. Разговоры со следователями, беседы с тремя менталистами, вызов нашего юриста Катерины Георгиевны Гверцетели из офиса Романов и Ко. Допросы закончились только в три часа ночи. Консул из посольства РИ брыжит слюной от возмущения. Второй раз за лето в Аране случается серьезный бой одаренных, и второй раз нас с Романовым привлекают как потерпевших. Зря этот противный консул пасть разинул в присутствии госпожи Басмач. Ох, зря! Нужное количество поводов для снятия его с должности она уже наверняка накопала и разослала ходатайство всем, кому только смогла. Министерствам, князьям, тем дипломатам, что имеют должность повыше, чем у этого гада. «Атланта!» Княжич еще не отошел от вчерашнего шока. «Сама Атланта — сила! Ты хоть представляешь?» «Дим, ты уже достал!» — вздыхаю. «Самая сильная, самая знаменитая и бла-бла-бла. Дамочка, чье мнение столь же весомо, как и всего ООН. И что с того... Нет, ну правда, мне вот пофиг. Спасибо ей, конечно, за весточку от деда, но... Чего ты на меня так смотришь?» Романов уставился на меня удивленно, дыхание замедлилось, тело напряжено. Чего госпожа Сила так взбеленилась? Нормальный у тебя взгляд, спокойный, не бесячий и не недовольный. Дим, от самого вопроса кровь начала закипать. Ты меня когда-нибудь за целительской работой видел, или когда на меня кто-то наехать пытается? Хотя ты знаешь, какой у меня характер, когда мы дела обсуждаем. Если надо, я бедняку на улице руку пожму, а потом этой же рукой залезу в проломленную грудь, чтобы спасти жизнь попавшего под раздачу аристократа. Помнишь посредника Жан-Пьера? Представь, что было бы, начни он выкобениваться в том кафе после того, как меня подставил. Княжич, не отрывает от меня взгляд, развел руками. Набил бы морду. Не видя реакции после этой реплики, Романов удивленно добавил... «Вызвал полицию или сотрудников СБ?» хм. «Вызвал на дуэль?» — княжить сглотнул, почувствовав растущее напряжение. «Бой до смерти? Хотя ты руки морать не стал бы». Хм. «Подожди, надо подумать». Дмитрий нахмурился, растрепал волосы руками. «Кажется, я начинаю понимать Атланту». «Пожать друг другу руки, отравить еду, наслать недельный запор или попросту сжить со свету?» Давлатов, ты бы использовал все, вплоть до подкупа официантов или подставы, организованные через того мужика в обменнике валюты. Пойди, Жан-Пьер, на конфликт, ты бы нашел, как от него избавиться в течение недели. Хотя нет, двух или трех дней. Да, точно, тебе бы хватило». «Нет». Улыбка сама собой появилась на моем лице. Хватило бы одного звонка — в полицию, СБ или бандитам. Посредника бы или посадили, или закопали. Жан тоже все это осознал в моменте. Романов хоть и видит меня едва ли не каждый день, но в упор не замечает очевидного. Каждый последующий шаг — это как вставание на плечи предыдущему опыту. Встреча с дедом, инициация, переезд в Аран, поиск жилья, работа в порту — Знакомство с детьми князей и организация серьезного бизнеса с привлечением военных. Ничего бы этого не было, не будь я тем, кто я есть, целителем, желающим создать свой род. Я патриарх Довлатовых, хотя сам себя таковым пока не называю. Нужна земля, капитал, связи, которыми я потихоньку обзавожусь. И, разумеется, нужна репутация человека, с которым можно и нужно вести дела — Так что, влезая в сделку Романов и Ко с крейсером Суворов, я получил не только деньги, но и мощнейший рычаг влияния. Тот же разговор с Лейджо — прямое тому свидетельство. Посадить или испортить жизнь Жан-Пьера несложно. Достаточно найти человека, которому такое будет выгодно. Из меня вырывается злой смешок. Но лучше держать такую змею за хвост, чтобы она отпугивала от меня других змей. В кого надо, Жан-Пьер сам ядом плюнет. Больше от него и не требуется. Его уровень — это мелкие бандиты, желтая пресса и всякая варье, ошивающееся в порту. Романов, брезгливо поморщившись, отвернулся. Древние рода далеки от таких дел. Но когда понадобились продажные представители прессы, княжич сам вызвонил посредника. А Жан-Пьер потом сообщил мне, понимая, что в случае возможных проблем их придется разгребать мне с Романовым. Тут в допросную вошел Хамид Каджери, капитан СБ Арана. Эдакий, плечистый суперсолдат, недовольно морщись сел на скрипнувший под ним стул. Мулат, на вид лет 40, увлекается тяжелой атлетикой. В случае техномантов, носящих тяжелую броню, по-другому не бывает. Среди них, куда ни плюнь, все потомки Гераклов или Терминаторов. «Не понимаю!» — Хамид недовольно взглянул на меня из-под лобья. «Три наших лучших следователя, а потом и три наших ментата, допрашивали этого Кафа и Курунги Альмади». Но он молчал, даже под действием алхимических ментальных релаксантов. «У него, как и у всякого матерого магистра, на духе столько защитных установок». «Короче, Давлатов, что ты ему такого сказал, отчего он сейчас запел соловьем, признаваясь в том, кто заказчик, и как проник в страну нелегально?» Капитан опустил взгляд на личное дело. — Ничего необычного, — пожимаю плечами. Показал свою лицензию целителя первого ранга. Потом провел лекцию по смазкам. Ну, знаете, там силиконовые, водные, есть даже на чисто вазелиновой основе. Капитан и Романов оба сдержанно хохотнули. Все мы люди взрослые, так что предмет обсуждения уже известен. Вот-вот, Кафаи, его переводчик и адвокат тоже посмеялись. «Важно, киваю. Но я же целитель, господин Каджери. Вот я и рассказал ему, у кого в тюрьме Арана можно купить смазку с регенерирующими свойствами. Такие используют в случае мозолей и ковровых ожогов. Там же есть еще нюансы. Например, есть оральная смазка с фруктовым вкусом, анальная с охлаждающим эффектом. Техномант невзначай откинулся на спинку кресла, разрывая со мной дистанцию. Глаза Романова становились все шире и шире». Вы представляете, в тюрьме даже наколку на задницу сделать можно. Смотрю на сжавшегося в комочек Романова. Да чего вы боитесь-то? Я с Кафай поделился контактами тату-мастера. У него даже иглы стерильные, и риск подхватить заразу минимален. Там в соседней камере косметолог сидит. Это тот спец, который волосы мужикам удаляет. Я им обоим артрит лечил. Капитан, помните, недавно же было? Я напросился волонтерам от Красного Креста провести там всем диагностику и заодно подлечить. Хамид Каджери холодно кивнул. «А ведь там тюрьма для одаренных. Меня только к блоку не особо опасных преступников допустили. Трое суток лечил и диагностировал там всех, кого только мог. Заодно контактами обзавелся. Ну, я позвонил своим знакомым в тюрьме». На этих словах капитан зажмурился, но история еще не закончилась. Сказал, что к ним поступит мой знакомый магистр Чупачупс. «Вы же видели, капитан? У него всего одна нога осталась. Обе руки и вторую ногу, и голову госпожа Атланта ему внутрь туловища запихнула». «Свернутое пространство!» Хамид сдержанно кивнул. «Ну да, оно самое. Достаю из кармана телефон. Я попросил знакомых из тюрьмы записать приветственное видео для Кафаи. Но звонить пришлось ночью». А там по местным порядкам все спать должны. Охранники за шум и разговоры наказывают весьма сурово. Поэтому видео у них получилось снять только в душевой. Вот оно, кстати. Запускаю видео. На экране группа полуголых улыбчивых заключенных держит перед собой разорванную поперек простынь с надписью «Кафаи». Заключенные тюрьмы для одаренных Арана ждут тебя. Друзья Давлатова, наши друзья. Романов вдруг схватился за сердце и отвернулся. «Ну да, зрелище не для слабонервных». Капитан Каджери, прикрыв глаза, глубоко вздохнул. «Ого!» Я ж присвистнул. «Успокаивающая дыхательная гимнастика?» Давлатов, лучше помолчите». Каджери провел трясущейся рукой по голове. «То есть вы в тюрьму Ара находили связи наводить?» «Нет. Волонтерство от Красного Креста». «Романов! Ау, княжич, ты чего?» — Да тебя как-то страшно слушать. Дмитрий потер лицо руками, несколько секунд хлопал глазами, смотря в пустую точку перед собой. — Слушай, Миша, а ты зачем на самом деле на Шри-Ланку отправляешься? Тоже волонтерство? Капитан вдруг хлопнул своей лапищей по столу. — Хватит! Я не хочу знать планов этого... белого целителя! Техноман ткнул меня своим пальцем сарделькой. — Ты... «Ты хоть знаешь, что Кафаи теперь умоляет оставить его в нашей тюрьме и просит тебя замолвить за него там словечко?» «Какого дьявола, Давлатов? «Так это же хорошо!» Улыбка на моем лице становится еще шире. Капитан с выражением полнейшего шока на лице смотрит на Романова. «Не пытайтесь понять, что у Давлатова в голове творится!» Княжич с тоской глянул на меня, потом перевел взгляд на капитана. «Вы только в тюрьму его больше не пускайте!» «Эй!» — грожу поникшему Димке пальцем. «А вот сейчас обидно было. В тюрьме Арана для одаренных весьма хорошие условия». «Молчать!» — капитан рявкнул, яростно сжав кулаки. Металл, из которого был сделан стол, сжался, подчиняясь воле Техноманта. Кафая останется в Аране, как и тот, кто его нанял. Об этом я пришел переговорить с вами обоими». «Ныне великий горный князь Иракли Гвитнадзе, отец практически незнакомого мне Дария Гвитнадзе, нанял Кафаи для убийства Романова, Гагариной и меня. Тут все довольно просто. Князь сложил в уме действия Долгоруковой, выставившей его сына дураком, с тем, что света вошла в состав соучредителей Романов и Ко, а сам Романов выступает открытой оппозицией роду Гвитнадзе в В общем, классическое заказное убийство». Скройся такое преступление всего полгода назад в Российской империи, Гвитнадзе бы лишился вообще всего. Романовы лишили бы князя всех его денег, Гагарины истребили бы всю гвардию, а Долгоруковы разобрали бы предприятия по кирпичикам. Но времена изменились. Ни за Димой, ни за Светой, ни за Полиной больше не реют гербы их могущественных родичей. Горный князь заказал откровенную макруху, уже не боясь ни мести родни ребят, ни гнева Рюриковых. По слухам, император за убийство детей до сих пор четвертует, а семьи лишает титулов. В общем, Гвитнадзе бы сто раз подумал, а потом сто раз пожалел. Но чего нет, того нет. Прокололся горный князь аж в трех местах. Во-первых, после неудачного первого заказа на Романова, тех самых трех шакалов и чистильщика, Гвитнадзе воспользовался услугами того же посредника из Манилы. Заказ принял магистр, 4 Кафае Курунги Альмади. Тертый калач, давно находящийся в розыске, и, что важнее, опасающийся возможной подставы. Кафаи раскрутил посредника и через того получил информацию о заказчике. Ему надо было убедиться, что заказ на Романов и Ко — не подстава с целью выманить его самого. Так что теперь у нас есть косвенные улики от Кафаи, свидетельствующие о том, что род Гветнадзе причастен к найму убийцы. Во-вторых, вмешательство в бой Атланты. Госпожа Силла не зря до сих пор считается сильнейшим одаренным на планете. Она не убила Кафаи, а исказила его духовное и физическое тела, по сути создав крохотную рукотворную пространственную аномалию. Наказание похуже смерти. Так госпожа Силла в очередной раз напомнила о себе миру. Насколько понял, самим своим существованием Атланта сдерживает начало целой цепочки междуусобных войн, а мы просто под руку удачно подвернулись». В третьих, князь просчитался с последствиями. Высшие государственные деятели Арана уже связались с резиденцией Гвитнадзе и сказали, раз уж он не в первый раз промышляет терроризмом на территории чужой страны, то Аран берет его сына Дария на следующие четыре года в политические заложники. По сути, князя Гвитнадзе посадили на поводок, будет и дальше мешать жить жителям Арана, начнутся куда более серьезные разборки». Из здания СБ мы выходили в состоянии полнейшего шока. Даже меня цепочка последствий вышибала из равновесия. Политический заложник. Романов тяжело вздохнул. «СМИ о связи между терактом и родом Гвитнадзе не напишут, но Дарья такое наказание точно успокоит. Теперь шаг влево, шаг вправо, и его упекут в тюрьму к твоим знакомым. Запрет на выезд из страны сроком на 4 года». «Начинаю загибать пальцы. Запрет на использование центров телепортации. Запрет на любое применение платформ академии и покидание страны во время учебных занятий. Прямой запрет на покидание Арана по воде. Княжечки внул. Если не считать ограничений на выезд, то практика политических заложников считается стандартной». Видя мое удивление, Дмитрий криво улыбнувшись пояснил, «Помнишь, я рассказывал, что первый курс закончил в высшей школе имени Ломоносова? Так вот, там было полно таких политических заложников. Дети иностранной знати, дипломатов, плюс всякие там программы обучения по обмену. В Академии Куб есть идентичная программа. У первокурсников студенты по обмену появятся после рождественских каникул». «Откуда ты?» Романов улыбнулся и пожал плечами. «Политика, Миш. Улыбка княжича вдруг стала еще шире». «Господи, ну наконец-то! Есть что-то, чего ты не знаешь. Как связи кровью скреплять или запугивать, так мастер, а когда политики дошло, так ты поплыл». «Дима, хочется позлиться на друга, но не выходит. Слишком много нас связало за это лето. Я крутился в другой тусовке, понимаешь? Не ходил в школы для аристократов или одаренных, не зажимал девок на балах, не вызывал никого на дуэль. Как бы мне не хотелось этого признавать...» «Но я сын следователя ИСБ». «И это многое объясняет». Романов вдруг стал серьезным. «Да, Влатов, ты порой действуешь слишком радикально. Если кто-то из аристократов заранее просчитает твой характер, обязательно попытаются использовать твои привычки против тебя. Просто помни об этом. Уверен, что тот, кто будет действовать против тебя, обязательно воспользуется этим». «Секунды размышлений мне хватило, чтобы понять, на что намекает княжий сын». В шахматах это базовый прием — провокации противника сделать то, что нужно тебе самому. Потом следует атака в открывшуюся дыру в защите. Со мной аристократы попытались бы сделать то же самое. Эх, ну пусть попробуют. Посмотрим еще, кто ход конем сумеет провернуть. Романов, донеся суть беспокойства, кивнул и закончил свою мысль. «Академия Куба — это элита из элит». «Миш, тебя как целителя начнут вербовать с первой же недели обучения». «Не прямо. Аристократы так топорно не действуют. Игра тоньше пойдет». Дима задумчиво повертел пальцами, будто что-то вспоминая. «У нас в Ломоносовской обычно зазывали в тематические клубы. Стрельба, конный спорт, ораторское искусство, искусство дебатов. Еще будут звать на закрытые вечеринки. В общем, куда бы тебя ни пригласили, всегда ищи в этом политические мотивы». «Для аристократа дело рода прежде всего. Школа, институт, друзья, работа. Мы часть рода, а значит, часть большого механизма, поддерживающего наше государство. Пусть и живем сейчас за границей. И вообще, Давлатов, привыкай. Хочешь того или нет, но ты теперь часть мира аристократов». После слов Романова в памяти, как наяву, прозвучали слова деда. «Так что, патриарх рода Давлатовых у нас ты, Миша». Обзаведись капиталом, слугами рода, землей и родовым поместьем. Дело, дар рода, связи, вес в обществе, друзья и враги голубых кровей. Думаю, теперь меня и впрямь можно считать аристократом».